Но годится он, простите, только для трусов. А я не испугливых, иначе занимался бы чем-то более мирным и безопасным. И все равно это вы у меня в руках. — Не спорю, — сказал Бестужев. — Однако, как вы, должно быть, понимаете, у меня достаточно друзей, способных надлежащим образом отплатить за мою безвременную кончину. Там, в пансионате, вы были настолько неосторожны, что назвались. — Вы думаете, если я исчезну, боевая организация будет очень уж долго ломать голову в поисках подозреваемого? «Вы полагаете, что они обратятся в суд с жалобой? Или полагаете, что память у них короткая? Если вы настолько уж горите желанием стать объектом охоты не только полиции, но и наших боевиков, вольному воле, мсье. «Зачем вам, Штепаник?» «А вам?» — моментально парировал Бестужев. Насколько он мог судить, с тремя подручными гравошоли, безмолвно торчавшими вокруг, произошел некий перелом. Услышав, что черт их дернул связаться... Со своим братом-революционером они самую чуточку переменились. Нет, они по-прежнему держали револьверы в руках и не сводили глаз с Бестужева, но некий перелом в их сознании все же произошел. Самую чуточку их расслабивший и прекрасно. «К какой партии принадлежите?» — спросил Гровошоль. Бестужев засмеялся. «Луи, вы же умный человек. Неужели у людей вроде нас с вами есть документы, соответствующим образом заверенные партии?» Такие документы бывают только у полицейских, а у революционеров их как-то не водится. У вас есть документ, что вы именно Луи Гровошоль, руководитель анархистов-унитаристов? Неужели? Я могу назваться кем угодно, вы все равно не в состоянии проверить. Он не боялся возможного теоретического диспута. В охранном отделении имелась богатейшая библиотека, литература всех, без исключения революционных партий, какие только водятся, Сотрудникам прямо вменялось в обязанность ее изучать, чтобы знать на зубок политические платформы, теоретические воззрения и прочее, так что Бестужев при необходимости мог назваться хоть и сэром, хоть и сдэком, с учетом тех многочисленных фракций, на которые они расколоты, и с большим знанием вопросы вести теоретический диспут. «Сейчас я, конечно, проверить не в состоянии», — спокойно сказал Горбашоль, — «в данный момент. Но я потребую встречи с кем-то из вашего руководства» чтобы обсудить кое-какие насущные вопросы, а до тех пор, уж простите, вы будете пользоваться моим гостеприимством. Слишком далеко придется ехать, — сказал Бестужев. Не считайте меня ребенком, — возразил Гровошоль. Из какой бы вы страны ни были, к какой бы партии ни принадлежали, поездка получится не такой уж долгой. Большая часть деятелей партии того направления, к какому принадлежим мы с вами, обычно пребывает в европейской эмиграции, а не в своей стране. Он был совершенно прав, именно так и обстояло. Дело принимало не самый веселый оборот. Стало ясно, что свободно уйти отсюда без Бестужеву в любом случае не дадут, членам какой бы партии он ни назвался, пользоваться гостеприимством Гравошоля и далее ему совершенно не хотелось. Всего через 6-7 часов должен был отправиться в варшавский скорой Анархисты наверняка не подвергали его квартиру тщательному обыску, а значит, не обнаружили тайник с запасным паспортом и железнодорожными билетами, иначе Гравашуль давно бы об этом упомянул. И так разойтись миром не получится. Никак не получится. Значит, пора предпринимать действия. — Вам не кажется, что вы ведете себя нагловато? — спросил он. — С какой стати руководство моей партии должно вступать с вами в какие-то переговоры? «Потому что я так хочу!» — отрезал Гравошоль. «Потому что вы у меня в руках, и у вас есть только два пути. Либо мы с вами отправимся к вашему руководству, либо вы отправитесь в недолгое плавание по Дунаю». «Хотите приберечь аппарат только для себя?» «Предположим. Если у ваших есть другое мнение, мы как раз и обсудим этот предмет». Как не перебирал Бестужев варианты, Ни один мирный не подходил. Ну, предположим, он назовет некую партию, и что же? Его потащат к тому представителю руководства, что в данный момент находится ближе всего к Вене, и неизвестно еще, удастся ли освободиться по дороге. Не говоря уж о том, что, назвав на обум партию, может столкнуться с тем, что Гравашолю кто-нибудь из ее руководства прекрасно знаком. Все эти нелегалы, от бомбистов до мирных оппозиционеров, в сущности напоминают жителей одной маленькой деревушки. Все они друг друга знают, — Ну, большинство, и заочно, и в яве. Бестужев спросил деловито, — Вы в самом деле готовы обсудить вопрос об аппарате? В том смысле, что готовы отказаться от единоличного им обладания? Он многим принес бы пользу. — Там видно будет, — сказал Гравашоль. — Сейчас он мне нужнее, чем кому-либо.